Глава 9. Время для Дара остановилось. Скиф падал долго-долго, целых двадцать секунд, и все никак не мог достичь земли. — Катапультируйся, — шептали губы Дарьи и Дара, хотя оба понимали, что помочь другу уже не в состоянии. В этот момент в рубке корабля-ножа появился чужой человек, одетый в стандартный бело-серый костюм космонавта. Дар почувствовал присутствие незнакомца, высунулся из своей пилотской ячейки. То же самое сделала и девушка, воскликнула удивленно: "Дядя Данил, это действительно я!" Подтвердил незнакомец. У него было красивое, скуластое, волевое лицо с теплыми карими глазами. Портило это лицо только презрительно капризная складка губ. Как ты меня узнала? У папы есть витейер, вы там вместе? Сохранил, значит. Пахвально. «А ты здорово похожа на мать. Сразу и не отличишь. Кто это с тобой?» «Знакомая личность». Дарья опомнилась. «Помоги, дядя Даниил, спаси Боряту. Он в рубке Спейсер один». Шаламов прислушался к чему-то, покачал головой. «Мальчишка в панике, однако. Спасать мне его не хочется, честно говоря. Но можно обдумать условия». Он оценивающе глянул на Дарью. «Время у нас еще есть». «Какое время?» — вырвалось удара. Борята сейчас разобьется-к...» Он замолчал, увидев, что Скиф перестал валиться на лес и завис над вершинами деревьев на высоте двух десятков метров. «Я, кажется, понял», — продолжал Шаламов, как ни в чем не бывало. «Этот парень сын Аристарха Железовского». «Не сын, праправнук в сто семидесятом поколении», — уточнила девушка, также пораженный изменением обстановки. «Он сын князя местной общины. Надо же!» «Как точно гены передают облик родоначальника?» — усмехнулся Шаламов. «Силен, железный человек!» «Спасибо», — стеснительно проговорил Дар, — «за спасение товарища». «А я его еще не спас», — возразил гость. «Вы все должны из таких положений выпутываться сами. Что ты здесь делаешь, Дарья?» Девушка выдавила бледную улыбку. Приобретаю опыт, учусь жить самостоятельно». «Правильное решение» одобрительно кивнул Шаламов, прошелся по вздрагивающему полу рубки. Хотя учение и опыт разные вещи. Учение – это изучение правил, опыт – изучение исключений. Ну-ка выйди, покажись. Зачем? Выйди, выйди. Хочу посмотреть, какая ты стала. Я помню тебя совсем девчонкой. Дарья кинула взгляд на Дара, вырезала из ячейки недумывающая и слегка смущенная. Да, вылитая купава задумчиво сказал Шаламов. Фигура один в один, только волосы другие и нос от отца. Дарья нахмурилась, начиная понимать смысл происходящего, торопливо забрала свечейку. Какая-то быстрая. Скривил губы Шаламов. Все понимаешь с полуслова, но на вопрос не ответила. Вы сами все знаете, дядя Даниил. Зачем издеваетесь? Знаю, согласился бывший муж Купавы. «и очень недоволен вашим отношением к процессу. Почему? — изумилась Дарья. — Мы же хотим помочь общине вообще всему человечеству. — Столь глобальной задачи вам не по плечу. Они не по плечу даже твоему папаше, хотя он приличный оператор галактического масштаба. Но речь не о нем. Вам придется бросить свое дело защиты человечества. — Объяснитесь? — Изволь, но с одним условием. — Каким? — Ты пойдешь со мной. Я покажу тебе настоящую жизнь Вселенной в прошлом и будущем, чего не покажет никто. Нет, не спеши с решением, девочка, чтобы не пожалеть потом. Отстаньте от нее, — резко бросил дар. Шаламов посмотрел на него с прищуром, и молодой человек почувствовал, что не может ни сдвинуться с места, ни выговорить слова. «У тебя будет все, что твоей душе угодно», — продолжал бывший друг Клима Мальгина. «Время, пространство, власть, подчиненные — «Слуги, рабы и рабыни, украшения, одежда и так далее. Я исполню любой твой каприз, ты будешь счастлива, уверяю тебя. Я могу все, но мне не хватает спутницы. Одна заковыка. Сделать женщину счастливой нетрудно. Трудно самому при этом остаться счастливым». «Нет». Все с той же решительностью ответила Дарья. «Я буду счастлива только с тем, кого полюблю, и чтобы он любил меня». «За этим дело не станет. Ты полюбишь меня». Дар неимоверным усилием воли преодолел паралич мышц, выбрался из ячейки, сжав кулаки. «Прекратите издеваться, иначе я...» «Иначе что?» С иронией и некоторым удивлением глянул на него Шаламов. «Мальчик, неужели ты думаешь, что одолеешь меня? Надо признаться, ты сильнее, чем я думал, но этого недостаточно». Глаза Шаламова метнули молнии, и дар снова застыл, как изваяние, не в силах сделать ни одного движения, даже вдохнуть воздух. Итак, продолжим. Равнодушно отвернулся от него Шаламов, подошел к ячейке, из которой поднялась в рост даре. «Я объясню тебе, в чем вы заблуждаетесь. Отпустите его. Потом, потом. Ничего с ним не сделается. Мальчишка-интрасенс и должен уметь выживать в любых условиях. Если же говорить о заблуждениях твоих, твоего друга... Вообще остальных деятелей из так называемого сопротивления. То они вполне объяснимы и закономерны. Даже лучшие из вас, Аристарх, Матер, Баринс, ограничены в оперировании потоками информации, пронизывающими космос, ограничены в интеллекте, в пространстве и времени. Но их заблуждения опасны, и этому надо положить конец. Ты слышала что-нибудь о фантомной темной энергии? — Краймуха? нерешительно созналась Дарья. — Значит, нет. А о таком физическом явлении как антиколлапс, папа что-то говорил об этом, но какое это имеет значение? Самое непосредственное. Объясняю на пальцах. Мы живем в расширяющейся Вселенной. Надо же открытие! Фыркнула девушка. Только вот расширяется наш метагалактический домен нелинейно, а с ускорением. Это и есть явление антиколлапса, или, как принято говорить, процесс фазового перехода от экспоненциальной стадии расширения к инфляционной. Темная энергия как раз и способствует этому расширению, причем все в большей-большей и большей степени. А поскольку финал этого процесса грозит уничтожить весь домен, со всем его содержимым, некие силы пытаются его остановить. Не догадываешься, какие? «Уж ли?» — съязвило Дарьем. «Точку» не сами отеллойды, а система, которая за ними стоит и которая имеет название и халях. Ну а за системой стоят черные дыры. Вот кому вы пытаетесь помешать чушь. Не разочаровывай меня, девочка, иначе я решу, что ты глупее, чем выглядишь. Близится большой разрыв. Черные дыры пытаются остановить процесс расширения, и это факт, не подлежащий обсуждению. Ты этого не знала? Не знала. Ну и что? Дарья раздула ноздри. «Это не имеет никакого значения. Не хотите нам помочь? Уходите! И освободите Дара!» «Ух, какая ты грозная!» — фыркнул Шаламов. «Глаза сверкают, щеки, кровь с молоком, грудь вперед, вылитая мать, когда в гневе!» Он подумал. «И отец у тебя такой же человек!» «Да...» «Впрочем, ты права, это не имеет значения. Хочешь, я нарисую сценарий, как будет погибать наш инвариант Вселенной?» Кстати, таких инвариантов бесчисленное количество. Наш не из лучших. Не хочу. Я все же нарисую. Через 10 миллиардов лет. Некоторые ортодокс утверждают, что гораздо раньше, другие, что намного позже, начнут распадаться звездные скопления типа галактик и их ассоциаций. Чуть позже разорвутся звезды, затем планеты. За 10 в минус 19 степени секунды до большого разрыва Станут разрываться атомы, затем придет черед элементарных частиц, последними разорвутся квадрупольи, мельчайшие кирпичики мироздания. Их еще называют кварками и максимонами. Исчезнет вакуум, исчезнет пространство, исчезнет время, произойдет очередная фазовая перестройка домена, и на его месте возникнет новая метавселенная с иным набором констант и физических законов но ни человека, ни других разумных существ и систем уже не будет. Тебе нравится такой финал? Будет еще что-то. Какой смысл думать об этом сейчас? Думать о будущем имеет смысл всегда. Хотя на твоем месте я отреагировал бы точно так же. Итак, что то решила? Я не... Дарья не договорила. После долгой борьбы с непослушным телом и поиска способов освобождения, Дар наконец преодолел порог пси-запрета — диктующий чужую волю на уровне инстинктивного подчинения, и сбросил путы оцепенения, сделал два быстрых шага, поднимая руки на уровне груди. «Вы, подлец, немедленно прекратите!» Шаламов с недоумением оглянулся. «Батюшки, Светы, очнулся!» «Сильный мальчик, а если я не прекращу, я вас ударю!» «Попробуй!» Дар шевельнулся и, ускоряясь, метнулся вперед. Шаламов вдруг взлетел в воздух от мгновенного, точного и мощного удара в подбородок. С вытаращенными глазами пролетел несколько метров и едва не врезался в конвульсивно содрогнувшуюся стену рубки. Вскочил на ноги, побелев от ярости. — Ах ты, щенок, я же тебя по полу размажу. — Не смейте! — крикнула Дарья, отталкивая Шаламова мысленно-волевым усилием, из-за чего ответный его удар получился смазанным, нечетким, расфокусированным но и этого оказалось достаточно, чтобы Дар потерял сознание. Он, конечно, пытался защититься, предполагая пси-атаку, поставил полевой экран и даже перенёс сознание в запасной мозг, спинной и костной, образующий ещё один дополнительный мыслящий контур, однако удар был слишком мощным. Шалам владел энергиями на два порядка выше любого человека и был магическим оператором очень высокого уровня. Поддаваясь страстям, он не дозировал силу удара, что говорило о его неадекватном отношении к миру. Дарья бросила искупавшему княжичу, припала ухом к его груди, с узумлением и ненавистью глянула на Шаламова, озабочена ощупывающего вспухший подбородок. — Вы убили его! — Выживет! — оскалился бывший друг отца девушки. — Если захочет. — Парень кое чем владеет, я его недооценил. — Оставь его, уходим. — Никогда! Тогда они оба умрут, тот в Спейсере и этот, решай. Я знаю, женщины любят побежденных, но всегда изменяют им с победителями». Дарья в немом гневе смотрела на Шаламова и впервые в жизни не нашлась, что ответить. Дар пришел в себя несколько минут спустя, слыша глухой гул в голове и ощущая позывы к рвоте. Организм, получивший сильнейший шоковый псиразряд, сбивший чуть ли не все биологические ритмы, с трудом восстановил функционирование сердечно-сосудистой и вегетативной систем. И теперь по крохам собирал сознание в единое целое. «Где я?» — пришла первая мысль. За ней выплыла вторая. «Сейчас умру». Но третья заставила действовать. «Дарь в опасности. Этот тип легко справится с ней. Ему надо помешать!» Он открыл глаза. Светящиеся изнутри, как янтарь, колышущиеся стены, ячейки, скульптура осы в центре, вздрагивающий потолок и никого на полурубке, куда они подевались. Дар привстал на локтях и едва не потерял сознание от нахлынувшей слабости. Лег, справился с головокружением, сел по-турецки и позвал. «Даша...» — никто ему не ответил. «Даша, где ты? Отзовись...» Шум в ушах, треск, писк, звон, не голова, а треснувший горшок. Вот бугай здоровенный! Если бы не вмешательство Дарьи, он бы меня убил. Где же она, неужели ушла с ним? Он с великим трудом заставил себя встать, заковылял до ближайшей пилотской ячеи, рухнул в нее колодой. Шершень, где они? В голове вспыхнуло мысленно-эмоциональное вуаль непонимания. Дар представил в уме девушку. «Где она?» Ответ «Инка осиного корабля» можно было перевести как «Не знаю». «Хорошо. Дай обзор». Включилась система видения. Вогнутые ячейки экрана отразили мир за стенками корабля. В воздухе ни одного ателоидского космолета. Корабль-нож уничтожил таки весь их флот. В небе ни не облачка. Лес под кормой корабля тих и неподвижен. А посреди луга за рекой конусовидная гора древнего спасательного спейсера Скиф, опаленного огнем угрюмого с дымящимися пробоинами в корпусе, но с виду еще способного взлететь и выполнить свою задачу. В его обшивке раздвинулась диафрагма люка, из отверстия выглянула вихрастая голова. — Борята, — прошептал Дар, — живой.